который он собирался командовать, и его участь должна была решиться через несколько минут. Он молчал. Гленн терпеливо ждал. Тот продолжал молчать. Говорите, Айртон, промолвил наконец Гленн Ван, — что вы можете ответить мне? Айртон, видимо, колебался. Морщины на лбу его стали глубже. Наконец он сказал спокойно.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 Он, очевидно, предполагал, что его заявление положит конец допросу, но ошибся. Гленарван заговорил снова. «Айртон, я не судебный следователь, которому поручено расследование вашего прошлого. Это не мое дело. Нам нужно выяснить наши взаимоотношения. Я не выпытываю у вас того, что могло бы вас скомпрометировать. Это дело правосудия».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 направиться по Атлантическому океану в Шотландию. Когда этот план был одобрен, то механик получил приказ разводить пары. Полчаса спустя Дункан взял курс на бухту Талькауана. Яхта понеслась по зеркальной глади океана, и в шесть часов вечера последние горы Новой Зеландии скрылись в горячих клубах тумана, опоясывающего горизонт. И так началось возвращение на родину. Грустное плавание для этих отважных людей, разыскивавших Гарри Гранта и возвращавшихся теперь без него. Команда Дункана, некогда столь веселая, исполненная надежд на успех в момент отплытия из Шотландии, теперь пала духом и в самом печальном настроении возвращалась в Европу. Ни один из этих храбрых матросов не радовался перспективе скорого возвращения на родину. Все согласились бы еще долго подвергаться опасностям океанского плавания, лишь бы найти капитана Гранта. Восторженные крики «Ура!», которыми только что приветствовали Глея сменились унынием, прекратилось непрестанное общение между пассажирами, умолкли беседы, развлекавшие их в пути.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 Можно было заключать, что на этом же континенте находится и Гарри Грант. Необходимо было обязательно заставить Айртона высказаться. Видя, что Гленарван ничего не может добиться от Боцмана, леди Лен попросила мужа разрешить ей, в свою очередь, попытаться сломать упорство Айртона. «Быть может, — думала она, — там, где потерпел неудачу мужчина».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 После этого свидания с Айртоном Элен и Мэри Грант казались сильно разочарованными. Видимо, они потерпели неудачу. Когда ботсмана вели обратно в каюту, то матросы встречали его угрозами. Айртон молча пожимал плечами, что еще больше увеличивало ярость команды. И лишь вмешательство Джона Манглса и Глена Рвана спасло Айртона от расправы. Но леди Элен не сдалась. Она надеялась найти доступ к сердцу этого безжалостного человека и на следующий день пошла в каюту Айртона, желая предотвратить бурные сцены, происходившие при появлении боцмана на палубе яхты. В течение двух долгих часов добрая кроткая женщина провела с глазу на глаз с атаманом беглых каторжников. Гленнерван в волнении бродил около каюты, то желая испробовать все средства к раскрытию тайны Айртона, то порываясь избавить жену от этой тягостной беседы. Но на этот раз, когда леди Лен вышла из каюты, ее лицо выражало удовлетворение. Неужели ей удалось пробудить жалость, уже давно уснувшую в сердце этого негодяя?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 «Пусть сейчас же приведут ко мне Айртона». Леди Элен в сопровождении Мэри Грант ушла в свою каюту, а Боцмана привели в кают-компанию, где его ожидал Гленнерван.